И Пурси Муове. И все-таки она вертится. С итальянского. Суббота, 26 июня 2021 года. 9.30. Вашингтон, Белый дом, ситуационная комната. Джейми Подловский и ее команда собрали в подземной ситуационной комнате Белого дома 12 мужчин, каждый из которых твердо убежден, что он... «Слава Богу!» был рожден в правильной религии. Тут два кардинала, два равина, либеральный и традиционалист, православный поп, лютеранский пастор, баптист, мормонский апостол, три мусульманских мудреца, суннит, салафит и шиит и два буддийских монаха, приверженцы Ваджираяны и Махаяны. На столе кофе в большом количестве – правда подловский все таки умудрилась поспать 40 минут в вертолете подловский ответственная за разработку психологических операций встревожена прямолинейный путь чурается выбой а темнота не терпит необъяснимого незыблемый закон упрямо бьется о космические завихрения и прогресс знаний где в торе новом завете коране и прочих откровениях найти хоть малейшее высказывание, загадочную суру или туманный стих, предсказывающий или оправдывающий тот факт, что в лазурном небе возникает вдруг самолет, идентичный во всех отношениях другому, приземлившемуся тремя месяцами ранее. Когда народы Америки столкнулись на свою беду с Христофором Колумбом, а потом со стаями конкистадоров, провозвестником которых он явился, католической церкви пришлось таки найти в священных текстах объяснение их существованию. Конечно, если верить Павлу, Евангелие было услышано по всей земле. Но каким же образом, черт побери, трое сыновей Ноя, Сим, Хам и Иофет, умудрились заселить всю землю? Как этим паршивцам удалось расплодиться аж до самой Вест-Индии? Были ли эти новые люди, потерянными коленами Израилевыми, о которых говорится в четвертой книге Ездры, этом апокрифическом апокалипсисе, упомянутом в сочинениях Тертулиана. В конце концов, они отыскали в Евангелии от Иоанна подходящую формулировку, и она всех устроила. У Иисуса были и другие овцы, которые не сего двора. Джейми Пудловский католичка по отцу и еврейка по матери. В январе 1980 года бостонская врач Ашкенази безумно влюбилась в гоя полицейского из Балтимора, и с тех пор все у них было не слава богу. Маленькая Джейми воспитывалась в окружении бабушек и дедушек, иудеев и немцев по материнской линии, и католиков и поляков по отцовской. Так что ничего хорошего друг другу они сказать Не могли. И, слушая их постоянные склоки, девочка выросла очень любознательной. Вечно сомневающаяся Джейми стала в итоге скептиком, выработав устойчивый иммунитет к любой форме религиозных убеждений. И хотя бабушка и дедушка Пудловские ее все-таки втайне крестили, она на отрез отказалась от причастия и еще год спустя от Ботницвы. Явных политических убеждений у нее тоже нет, и, кстати, она голосует за демократов. Когда во время собеседования, которое должно было открыть ей двери в ПСИОП, менеджер по подбору персонала спросила Джейми о ее вероисповедании, психологиня ответила «У меня его? Нет». Но та не отступалась. «То есть вы атеистка?» — уточнила она, вертя в пальцах ручку, как будто собиралась поставить галочку в воображаемой анкете. Джейми пожала плечами. «Мне плевать. Бог для меня — это как игра в бридж. Я никогда о нем не думаю. Иными словами, я не позиционирую себя как человек, плюющий на бридж, и не организую встречи с людьми, обсуждающими тот факт, что им тоже плевать на бридж». Ее ответ попал в цель. Шесть лет спустя, когда ей еще и сорока не исполнилось, она стала директором отдела психологических операций ЦРУ, а потом заняла тот же пост в КСО. Джейми Подловский специализируется на религиозной проблематике и знает имена всех мужчин, сидящих в зале. Будучи единственной здесь представительницей женского пола, она обратилась к ним, разумеется, «дамы и господа», в надежде, что хоть кто-нибудь из присутствующих уловит иронию, но нет, размечталась. Тогда она показала на большой экран, где появился президент в окружении тех же людей, что и накануне, и своих духовных советников. «Господин президент, вы, разумеется, можете вступить в разговор, как только пожелаете. Спасибо всем, что пришли». «Я Джейми Подловский, старший офицер командования специальных операций ВС США. Вы находитесь здесь, потому что представляете подавляющее большинство религиозных течений, существующих на территории нашей страны». Затем Подловский называет всех по очереди, не дав никому пожаловаться на то, что их подняли на рассвете, отвезли в Белый дом и доставили прямиком в ситуационную комнату. Я сейчас изложу вам факты и задам несколько простых вопросов. Я жду от вас не этических, а теологических ответов. Позвольте мне пояснить, что я имею в виду. Вы знаете, что некоторые лаборатории умеют с использованием 3D-печати создавать органические соединения и производить искусственным способом биологические объекты, мышцы и сердца на основе стволовых клеток, без риска отторжения пациентами. И Равин традиционалист прерывает ее. Да, в этом вопросе мы уже достигли согласия, в том числе с нашими католическими и мусульманскими друзьями. Кардиналы кивают, имам Салафит поддакивает. Совет фикха постановил, что ислам разрешает генную инженерию при условии, что она спасает жизни. Спасибо, джентльмены. Я попрошу вас представить себе, что мы способны полностью продублировать человека. Что значит полностью, спрашивает Лютеранин. Воспроизвести его с точностью до бесконечно малой ошибки. Этот новый индивид имеет тот же генетический код, что и его оригинал, но это еще далеко не все. Что-то вроде идеальной копии, как под копирку, да? уточняет мормонский апостол. Да, улыбается Подловский, как под копирку. Это что, спекулятивные рассуждения? Осведомляется один из буддистов с почти христоматийной восточной сладкоречивостью. Подловский надолго замолкает. Ей некуда спешить. Нет, это не теоретический вопрос. Мы задержали человека, который, как выясняется, не отличим от другого коим он, по его утверждению, и является. Очная ставка произошла. Это невероятно. Они как близнецы? Нет. Оба они обладают одной и той же личностью. У них одинаковые воспоминания до такой степени, что каждый из них убежден, что он и является оригиналом. Оба их мозга закодированы одинаково на химическом, электрическом и атомном уровне в зале оживления. Слова «богохульство» и «скверно» уже прозвучали наряду с другими, скорее каталогическими чем теологическими. «Интересно, кто стоит за этим безобразием?» подытоживает Баптист. «Мы не знаем», — говорит Джейми Подловский, «и не просим вас дать этому событию этическую оценку. Но эти индивидуумы существуют». «Это не Гугл?» — взволнованно вступает один из кардиналов. «У них...» Нет, ваше Преосвященство, это не Гугл. И все же, продолжает Прилад, Google приобрел акции израильской компании 3D-принтинга и... Нет, ваше Преосвященство, это не они. Мой первый вопрос: согласно закону, это существо, божественное творение. Может показаться, что Пудловский подбирает слова, но на самом деле такая заминка всего лишь риторический прием, чтобы разговорить их. Все растерянно молчат, наконец, Салафит первым наклоняется к микрофону. «Аллах дал человеку и животным дар деторождения, и Аллах дал человеку разум, который позволяет изобретать предметы. Но пророк, да пребудут над ним мир и благословение Аллаха»,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 «Я понимаю, но тут мы имеем дело с кое-чем гораздо большим, нежели муха, дорогой друг», — возражает Джейми Пудловски. Встает сунит. Абу Саид Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передает в хадисах Сахих Аль-Бухари, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Нет ничего ранее созданного, ибо все сотворено Аллахом». Вот что важно. Значит, по вашему мнению, эти существа созданы Богом. «Не буду повторять вам притчу о мухе», — снова откликается Салафит. «Если бы Аллах не хотел, чтобы это существо было создано, Он не позволил бы ему существовать». «Вот оно что», — говорит подловский «Понятно». Потом она умолкает, тщетно ожидая реакции католиков или протестантов. Равин-традиционалист, мгновение поколебавшись, решается. Все-таки в Талмуде записаны мифы о сотворении мира. В трактате «Санхидрин» говорится, что Рава, дабуть он благословен, колдовской силой сотворил однажды человека. Но в трактате не сказано, какими именно силами. «Простите, кто такой Рава?» – спрашивает Подловский. «Законоучитель Талмуда четвертого поколения. Ну, неважно, Рава посылает человека, которого он создал, к рабби Зейре». Заговорил с ним Рабби Зейра, но тот не отвечал, и Рабби Зейра понял, что создал его не бог, что это – голем, и приказал ему вернуться в опрах. В других версиях, добавляет либеральный Равин, человек, созданный Равой, может говорить, но не может размножаться. Чуть дальше, в Санхедрине, сказано, что Рабби Ханина и Рабби Ошая как-то раз создали теленка и потом его съели. Все это довольно запутанно. Это следует читать как притчу, чтобы показать суетность человека и всемогущество Бога. Шиит пожимает плечами. Вернемся все же к Корану. Там употребляется арабское слово «создавать», «халака», что означает «создавать из ничего», а это подвластно исключительно, тут мы все согласны, одному Аллаху. Даже ваш равин Раво использовал глину. Но в случае, о котором вы упомянули, Мисс, это существо ведь не было создано из ничего. Конечно нет, отвечает Пудловский. Однако мы ничего не знаем о производственном процессе. Либеральный равин влезает в краткую паузу. Давайте вспомним учение Маймонида. Бог вдохнул в человека душу, И Бог дал человеку законы и заповеди именно потому, что человек, как с хорошими наклонностями, так и с плохими, обладает свободой воли. «Я не понимаю, какое отношение вопрос о свободе воли имеет к нашей теме», раздражается Равин, традиционалист. «Нам предложили высказаться с богословских позиций, а вы, само собой, как всегда, ни к селу, ни к городу, Тычите всем в нос своим маймонидом. Ну, знаете, никуда я не тычу своим маймонидом. Прошу вас, умиряет их пыл Пудловский. Поймите меня, я задаю вопрос о творении прежде всего потому, что не хочу, чтобы этого человека назвали сатанинской тварью. Сатана ничего не творит! возмущается мудрец Салафит. «О да!» – подтверждает Равин традиционалист и оба согласно кивают. «Бог создал сатану», – говорит перекрестившись один из кардиналов. «Он создал его, чтобы искушать людей, а в Эдеме сатана воплотился в змея, самую хитрую из божьих тварей, но сатана не смог бы ничего сотворить». «Ах!» – наивно недоумевает Пудловский а мне казалось, я что-то слышала о дьявольском отроде. Это всего лишь языковая небрежность, расхожее выражение, улыбается салафит, а шиит, сидящий в конце стола, ухмыляется и возмущенно восклицает. Небрежность? Но если я не ошибаюсь, ваш теолог Мухаммад Аль-Мунаджид назвал Микки Мауса сатанинской тварью. «Микки Мауса?» — подскакивает президент США который до сих пор не произнес ни слова. «Аль-Мунаджид вовсе не наш богослов, как вы выражаетесь», — досадует Салафит. «Он уважаемый ученый, вот и все. Он сказал вообще-то «агент сатаны», и его слова были искажены нечестивцами и отступниками, дабы высмеять ислам. Он все-таки издал фетву против Микки Мауса, — фыркает шит. И Аль-Мунаджид ничего не имеет ни против рабства, ни против секса с рабами. Это иджма, единодушное мнение мусульманских ученых, злится Салафит. Мухаммад Аль-Мунаджид просто повторяет его и я. Ха! А что, все еще можно сжигать гомосексуалов? спрашивает лютеранин. Либеральный раввин закатывает глаза. Хм. «Вам напомнить, что говорил Лютер о гомосексуалах?» «Господа, господа!» – решительно прерывает их Пудловский. «Мы отклонились от темы. Я считаю, что на первый вопрос мы ответили. Наш человек – не дьявольское создание. Идет?» «Нет, твари, кроме Божьей, и все мы с этим согласны», – примеряющим тоном говорит равин традиционалист Буддийские монахи до сих пор хранили молчание, Но тут один из них раздраженно вступает в спор. К вопросу о ваших творениях Божьих. Мы не мешали вам припираться, но происхождение мира — понятие относительное. Это бесконечный цикл, Вселенная колеблется между состояниями творения, которые есть привилегия Брахмы, моментами стабильности, когда доминирует Вишну, и фазами, когда Шива разрушает все медленно или быстро. И тогда все начинается сначала. Для нас ваш вопрос не имеет никакого смысла. Во всех разумных существах есть Будда, и все они могут достичь пробуждения. Не волнуйтесь, буддисты не закричат «Краул, дьявольское отродье!» Мы рады приветствовать новое существо и, как всегда, передаем послание «Мира» прекрасное послание мира ничего не скажешь возражает суннит при том что ваши единоверцы убивают наших братьев рахинджа в бирме под знаменем фанатика виратху но это не тот буддизм который я защищаю и вообще кто уничтожил бамианских буд скажите на милость а кто в шри ланке пудловский ненавязчиво вмешивается прошу прощения Я знаю, что вы все хотите как лучше, но, увы и ах, мы не сможем урегулировать в этом зале все планетарные проблемы. Значит, это творение Божие, либо существо, чувствующее присутствие Будды. Ставим галочку. У меня есть еще один вопрос относительно концепции души. «Души?» — повторяет Суннит. «Да. Я не могу дать ей определение, но это же важнейшее понятие, не так ли?» «Это важно, но сложно», — говорит Суннит. «Позвольте мне развить свою мысль». «Я не тороплюсь», — вздыхает Пудловский. Встреча длится два часа, по истечении которых ни к какому выводу они не приходят. И Джейми Пудловский устало прекращает прение. Будь у них впереди неделя или даже месяц, это бы их не спасло. «Прошу вас, господа, готовы ли мы выработать общую позицию?» и даже написать предварительную совместную декларацию, как можно более единодушную, призванную защитить этого человека от любого преступного деяния, совершенного во имя неверно истолкованных священных текстов. «Замечательное решение», — говорит буддист. «Совершенно согласен», — кивает либеральный раввин, Мы могли бы взять на вооружение прекрасные слова из книги «Левит» 19.18, где Бог велит нам любить ближнего своего, как самого себя. Или из Евангелия от Иоанна 13.34 подхватывает лютеранский пастор, когда Иисус повелевает своим ученикам любить друг друга. Салафит, склонив голову, заключает. «Творите добро, — сказал пророк, — мир ему и благословение Аллаха. Поистине Аллах любит творящих добро. Принимая этих существ и не обрекая их на муки, мы не творим зла». «Хорошо, — говорит Джейми Пудловский, — благодарю вас. Я обязан сделать еще одно существенное дополнение. Мы имеем дело не с одним продублированным существом, а с несколькими». Их 243 человека, если быть точным. 243? Она не дает им времени высказаться. Друзья мои, мы снова увидимся завтра утром, и тогда вы получите исчерпывающую информацию. В любом случае, я полагаю, это не меняет сути нашей дискуссии. Я напишу конспект этой встречи и представлю вам на одобрение «экуменическую резолюцию», преодолевающую религиозные разногласия. Пудловски долго благодарила каждого из участников, затем распрощалась с ними. В вертолете по пути на базу она позвонила Эдриану Миллеру. «Ну что?» — спросил математик. «Как все прошло?» «Как нельзя лучше!» — вздохнула Пудловски. «Как нельзя лучше!» Ее мобильник завибрировал. СМС от Потас. «Потос» — сокращение от «President of the United States» — президент Соединенных Штатов. «Great job!» — написал президент.